Отряд стражей порядка уже на подходе к стартовой площадке. Я даю сигнал пятиминутной готовности и взрываю систему связи. Не теряй попусту времени. За две минуты до старта люки челноков будут автоматически заперты. Понял. Юрген повесил телефон на пояс и, подтянув рука, включил на часах таймер. «Пошевеливайтесь, ребята!» — крикнул он своим людям. «Через три минуты все должны сидеть в челноках». После этого Юрген снова повернулся к ученым. «Через пару минут вы будете свободны», — весело улыбнувшись, произнес он. «И со смехом будете рассказывать своим знакомым об этом забавном происшествии». Юрген отвернулся и стал что-то вполголоса объяснять стоящему рядом с ним террористу. Оттолкнув в сторону стоявшего перед ним Борщевского, Стинов, Бросился на ближайшего к нему террориста с автоматом. Одновременно с этим он выдернул из чехла на левом предплечье метательную стрелку и кинул ее в лицо другого охранника. Стрелка попала террористу в глаз. Закричав от пронзительной боли, охранник взмахнул автоматом и дал длинную очередь, вспоровшую песок у него под ногами. Второго охранника Стинов ударил плечом в грудь и повалил на песок. Противник ударил напавшего на него прикладом в живот. Стинов едва не задохнулся, но все же успел ударить террориста в челюсть и вывернуть в сторону ствол автомата, который тот пытался воткнуть в тело противника. Третий охранник вскинул автомат, но выстрелить не решался, боясь попасть в своего. Пока он прыгал с места на место, пытаясь выбрать позицию для стрельбы, Тейнер выдернул из подмышки игломет и, выпустив в террориста заряд с близкого расстояния, завладел его автоматом. Штайнер ударил ногой в висок террориста, с которым боролся Стинов. Откинувшись назад, Стинов сел на песок. Взгляд его упал на Юргена, который тянул из-под плеча автомат. Игорь выдернул из чехла еще одну стрелку и бросил ее, почти не целясь. Заметив движение Стинова, Юрген машинально вскинул руку с раскрытой ладонью, заслоняя лицо. Стрелка, пробив ладонь, застряла в ней. «Убейте их!» — заорал Юрген. «Всех убейте!» «Быстро на челнок!» — крикнул Тейнер, указывая на открытый люк. «Ты слышал, что говорили террористы?» «Схватил его за руку Горидзе!» «Они собираются запустить челноки. Через пару минут люки будут заблокированы. Шевелись!» Тейнер толкнул Горидзе к челноку. «Здесь нас перестреляют за пару секунд!» От пояса он выстрелил в выглянувшего из люка челнока террориста и побежал вперед. Перепрыгнув через трап, Тейнер упал на песок и, выставив автомат перед собой, дал очередь в сторону террористов. В ответ последовала разрозненная пальба. «Многие из тех, кто занимались погрузкой оружия...» пока еще не поняли, что, собственно, произошло, или же попросту отказывались верить в происходящее. Отчаянный и бессмысленный бунт членов экспедиционной группы ставил на грань срыва их тщательно и, казалось, безупречно спланированную операцию. — Давай! — Стинов подтолкнул в спину замешкавшегося Морвуда и, подхватив автомат охранника, побежал вместе со всеми к челноку. Огонь террористов стал плотнее и прицельнее, и несколько человек из экспедиционной группы упали на песок. Взбежав по трапу первым, Стинов прикладом ударил в грудь оказавшегося у него на пути террориста, который лихорадочно, срывая ногти, пытался расстегнуть запорн на мешке с оружием. Скинув тело террориста вниз, Стинов схватил за руку Ирину и помог ей забраться в челнок. Краем глаза, заметив движение возле пульта, Стинов развернулся в поясе, одновременно вскидывая автомат. «Эй, это я!» — крикнул, взмахнув руками бочков. Он сидел на полу, вжавшись в угол между краем пульта и нишей для амортизирующего кокона. Дернув губами, словно собираясь что-то сказать, Стинов только покачал головой и, снова повернувшись к люку, присел у трапа. Те, кто успели добежать до челнока, уже укрылись в нем. На песке оставались лежать несколько тел, как террористов, так и членов экспедиционной группы. Были ли среди них живые, определить на расстоянии было невозможно. «Поднимайся!» — крикнул Стинов, залегшему за трапом Тейнеру, и выпустил длинную очередь по машинам террористов. Пригибая, Стейнер вскочил на ноги и нырнул в люк. «Все целы!» — первым делом спросил он тех, кто уже находился там. «Да вроде бы», — неуверенно ответил ему кто-то. Автомат в руках Стинова умолк, израсходовав всю обойму. Террористы тем временем сели в машины и, стреляя на ходу, погнали их к люку челнока, в котором засели их недавние пленники. Стинов захлопнул дверцу люка и до упора завернул штурвал ручной блокировки. «Там же остались люди!» — возмущенно крикнул у него за спиной Морвуд. «Ты хочешь присоединиться к ним?» — бросив на него быстрый взгляд, спросил Стинов. Морвуд, ища поддержки, посмотрел на остальных. «Игорь прав», — негромко произнес Тейнер. Подбежав к пульту... Он щелкнул контрольной клавишей и убедился, что связь с центром управления по-прежнему отсутствует. «Кто-нибудь успел засечь время, оставшееся до старта?» — спросил у всех сразу Адлер. Ей никто не ответил. «Мы что же, летим?» — нервно выкрикнул Горидзе. «Сядь к пульту!» — найдя взглядом Бочкова, приказал ему Тейнер. «Зачем?» — удивленно возрился на него тот. «Пересчитай, сколько нас здесь, и введи поправку на лишний вес», — ответил Тейнер, и, обращаясь ко всем остальным, добавил. «Приготовьтесь занять места в коконах». «Черт с ними!» — закричал Юрген на своих подчиненных, которые, орудуя прикладами, пытались вскрыть люк челнока с экспедиционной группой. «Их мы уже не достанем. Проверьте тех, что остались. Может быть, среди них есть живые». Он бросил взгляд на циферблат таймера и в полный голос вырвался. До старта, который уже нельзя было отменить, оставалось чуть больше трех минут. Операция, которая должна была стать для него наиболее значимой, которая могла повернуть по-иному всю его жизнь, оказалась бездарно проваленной. Вместе с ним от отряда в 13 человек осталось только восемь. От злости почти не чувствуя боли, Юрген выдернул засевшую в ладони стрелку. Глядя на кровоточащую рану, удивительно похожую на стигмат, Юрген скрипнул зубами. Не в его правилах было отступать. Он привык бороться до последнего, и у него еще оставался один челнок. «Трое живы! крикнул террорист, осматривавший неподвижно замершие на песке тела ученых. Двое даже не ранены. Хотели прикинуться мертвыми. На секунду прикрыв глаза, Юрген сделал глубокий вдох. «На челнок!» — закричал он во всю силу легких. «Все на челнок! Ученых тоже тащите! Шевелитесь, покойники!» После сигнала к старту опоры, фиксирующие челноки на стартовых столах, плавно отошли в сторону. Взревели, выбрасывая потоки энергии генераторы, и два челнока одновременно сорвались с мест, словно каждый из них стремился обогнать другого и первым достичь цели.